Свен Тумба Юханссон. Тумба на коньках и с клюшкой. Мир знал великого шведского спортсмена как Тумбу Юханссона. В нашей стране многие любители спорта, что греха таить, наивно полагали, что такое прозвище Тумба он получил благодаря своим мощным габаритам. И в самом деле, на льду с клюшкой в полной хоккейной амуниции Швед ростом почти 190 см производил внушительное впечатление. В силовой борьбе не чурался, уронить его на лёд казалось непосильной задачей. Словом, мы в самом деле тумба на коньках. Однако Тумбан, наделённый взрывной скоростью, отточенной техникой и быстрой, неожиданной для соперников хоккейной мыслью. В действительности с прозвищем Тумба дело обстояло иначе. Тумба — это название маленького шведского городка, в котором 27 августа 1931 года родился Свен Улов Гуннар Юханссон. Таково его полное имя. Тогда городок был предместьем Стокгольма. Здесь Свен Юханссон вырос, здесь, как и многие другие мальчишки, начинал играть в хоккей с шайбой и быстро был замечен тренерами. В 1950 году, в 19-летнем возрасте, был включён в состав стокгольмского хоккейного клуба Юргорден. До этого хоккеисты Юргордена один единственный раз были чемпионами Швеции в далёком 1926 году, а вместе с дерзким новичком Свеном Юханссоном в первый же год выиграли чемпионат Швеции во второй раз. А затем в 1950-1960-х годах побеждали ещё 8 раз. А что касается Свена Улофа Гуннера Юханссона, которого быстро прозвали Тумбой по названию его родного городка, то в 1965 году он официально сменил фамилию и стал именоваться Тумбой Юханссоном. Причину он объяснял так. Юханссон одна из самых распространённых шведских фамилий. Хоккеистов Юханссонов тоже было немало. Чтобы отличаться от однофамильцев, и пришлось узаконить прозвище, которого ни у кого больше не было. Трудно, конечно, подозревать спортсмена с выдержанным нордическим характером в некотором кокетстве, но тут, пожалуй, без него не обошлось. Ведь в том 1965 году никто бы не смог спутать Свена Улофу Гундра Юханссона с каким-либо другим шведским хоккеистом, носящим такую же фамилию. К этому времени Тумбо Юханссон Уже был трёхкратным чемпионом мира в составе сборной Швеции, дважды серебряным призёром и четырежды бронзовым. Впервые он участвовал в чемпионате мира, который тогда проводился в рамках зимних Олимпийских игр в 1952 году. Чемпионами мира и Олимпийских игр стали тогда хоккеисты Канады. Второе место заняла сборная США. Шведские хоккеисты заняли третье место, завоевав бронзовые медали. Но поскольку одновременно хоккеисты европейских стран разыгрывали также и звание чемпионов континента, то здесь первыми оказались шведы. Так Свен Юханссон, которому тогда еще не исполнилось 21 года, впервые стал чемпионом Европы. В дальнейшем ему предстояло выигрывать этот титул еще трижды. Российские любители хоккея со стажем помнят, конечно, чемпионат мира, он же чемпионат Европы 1957 года, который проводился в Москве. Победитель определялся в решающем матче, где сборная Швеции встретилась со сборной СССР. Шведы набрали на очко больше, их устраивала ничья. Советским хоккеистам нужна была только победа. Встреча завершилась в ничью 4:4, и сборная Швеции стала чемпионом мира и Европы. В том матче шведы переиграли тренера в сборной СССР тактически. Грозного Свена Юканссона Наши тренеры решили держать под постоянной опекой. Рядом с ним всё время был кто-то из защитников. Но сам Тумба не атаковал, а всё время тоже присматривал за кем-нибудь из советских хоккеистов. В результате рядом со шведом всё время находились два советских игрока, а остальные шведские хоккеисты получали численное преимущество. В том решающем матче Тумба не забросил ни одной шайбы, но свою задачу выполнил и был признан лучшим игроком чемпионата. В том же 1957 году в жизни Свена Юханссона произошло важное событие. Он стал первым из европейских хоккеистов, на кого обратили внимание в НХЛ. Шведа пригласили на просмотр в легендарный клуб Boston Bruins, который тогда два сезона подряд выходил в финал Кубка Стэнли. И хотя до подписания контракта с клубом НХЛ дело тогда так и не дошло, Все же именно Тумба первым наметил путь из европейского хоккея в заокеанский. Словом, для хоккея с шайбой знаменитый швед был явлением. В сборной Швеции его рекорд — 186 заброшенных шайб в 245 играх — до сих пор не побит. Но яркий след Тумба Юханссон оставил не только на игровой площадке. Во второй половине 1950-х годов Он открыл на шведском телевидении школу хоккея для детей, где демонстрировал игровые приёмы. Написал несколько книг: "Тумба учит играть в хоккей", "Тумба говорит на частоту", "Моя богатая жизнь", которые издавались не только в Швеции, но и в других странах, в том числе СССР. В книгах рассказывал о событиях своей спортивной жизни, делился секретами тренировок, учил приёмам, позволяющим повысить точность и силу бросков. Для многих мальчишек эти книги стали настоящими учебниками хоккея с шайбой. Однако, подобно Всеводу Боброву, Тумба Йоханссон был не только хоккеистом, но и футболистом. Правда, здесь его успехи несколько скромнее. Тем не менее, с футбольным клубом Юргорден в 1959 году Тумба стал чемпионом Швеции, а кроме того, провёл несколько матчей за футбольную сборную Швеции. Когда же пришло время оставить и футбол, и хоккей, великий спортсмен переключился на гольф. В 40-50 лет уже сложно кататься на коньках, шутил он по этому поводу. Но в гольфе я остался с клюшкой. В этом виде спорта Тумба Юханссон принимал участие в престижных международных турнирах. Да и вообще великий шведский спортсмен был человеком удивительно разносторонним, неугомонным. В тот же гольф не только играл, но и разрабатывал дизайн полей для гольфа. По его проектам в Швеции было построено несколько гольф-полей. В 1969 году Тумба Йоханссон открыл в Швеции собственный центр гольфа, пропагандируя эту игру, которая тогда у шведов была не очень популярной. А ещё он вёл на радио репортажи со спортивных соревнований, организовывал соревнования на водных лыжах, основал благотворительный фонд для поддержки ветеранов спорта. Этот фонд, в частности, оказывал помощь некоторым советским спортсменам. В СССР многие заграничные лекарства были недоступны. Перед нашей страной у тумбы Юхансона еще одна заслуга. При его содействии в СССР был открыт первый гольф-клуб. Церемония открытия состоялась 15 сентября 1987 года на пустыре близ Московской улицы Довженко. Великий швед постарался сделать это событие ярким, запоминающимся и заполучил для открытия футболиста Пеле, боксёра Майка Тайсона и хоккеиста Александра Рагулина. Каждый из них вместе с тумбой сделал символический удар клюшкой. В 2012 году у Московского городского гольф-клуба уже четверть вековой юбилей. К сожалению, сам его основатель не дожил до него, скончавшись в Стокгольме 1 октября 2011 года. В том же году ему исполнилось 80 лет.